Глава 18 Сладковатый запах тлена он почуял за милю, а может и раньше. Волк сморщил нос и принял чуть вбок, обходя место сражения по широкой дуге. Появляться там, где догнивали остатки захватчиков, он не стал бы и под угрозой смертной дуэли. И все же на заре вскочил на лапы и, не давая себе передумать и полюбоваться на спящую девушку, рванул прямиком сюда. И вперед его толкало нечто сильнее требовательных просьб, и уж тем более не обязанность заботиться о паре. Он хотел вычеркнуть из памяти бой, унесший жизни семерых его собратьев. Сильных молодых оборотней, у пятерых из которых были семьи. Но все равно бежал сюда, окроленный мыслью, что он может сделать для Айла. Именно ее робкое движение вперед и долгие восхищенные взгляды после прогулки в пещеру заставляли лапы менять прыжок за прыжком. И пусть он до сих пор был не уверен в правильности своего поступка, но, петляя между деревьями, волку сердно искал нужное ему место. Белые кости, остатки плоти и железа неровными пятнами обезобразили зеленый ковер мха и травы. Но падальщики и время хорошо поработали. От людей почти ничего не осталось. Стараясь не дышать глубоко, зверь трусил между останками. Ему нужен был овраг, тот, где оборвалась жизнь достойного оборотня, старшего сына Альфы. Давина. И была спасена Айла. А враг нашелся быстрее, чем он думал, но медленнее, чем желал. Волк неторопливо пошел вдоль края, разглядывая его дно. Останки не станут смирно дожидаться, пока их похоронят. Этого… Стефана вполне могли растащить звери и птицы, не оставив ему ни кости. Серое пятно привлекло его внимание. Сумка. Оборванная и обмякшая. Волк остановился и склонил голову, рассматривая находку. Тонкая, как волос предчувствия, обвилась вокруг шеи паутинкой и потянула вниз. Сопротивляться он не стал. И верно сделал. Это была сумка Айла. Он понял это, когда осторожно растряс содержимое. Из одного кармашка выпал крохотный флакон с тем самым зельем, что портило прекрасное лицо самочки. На мох посыпались новые вещи. Костяной гребень, нож, испорченные бинты, тонкие ремни, фляга и кожаный кошелек с чем-то звенящим. Распутав узел, Кайрон вытряхнул на подставленную ладонь содержимое. Простая бронзовая цепочка с хризолитом, красивая вышитая бисером куколка-крошка, плохо сделанный из разных бусин браслет, деревянная коробочка с неприятным запахом табака и невзрачное серебряное колечко. Такое тонкое и дешевое, что он мог легко его смять пальцами. Кайрон чуть подбросил скудное богатство и еще раз осмотрев уложил обратно. Также подобрал гребень, нож и все-таки флягу. Ну а вдруг? Оставив опустевшую сумку, снова двинулся вперед. Даже если от лекаря Стефана осталась одна кисть, этого будет довольно. Но через десяток шагов, когда и самовраг почти кончился, Кайрон заметил то, что искал. Остатки балахона и плоти висели на широких дугах рюбер. Конечности были объедены, лицо тоже. Пустые глазницы черепа смотрели в хмурое небо, культи рук широко раскинуты, словно лекарь последним своим движением хотел обнять весь мир. Кайрон двинулся в обход, выбирая подходящий участок. Порывы ветра сбрасывали под ноги сухие иглы и шишки, почва была изрыта корнями и все же место нашлось. Хорошая, около молоденькой, но крепкой ели. Песок полетел во все стороны, когда волк принялся за дело. Когти рвали почву, отшвыривая комья далеко в стороны. Попавшийся крепкий корень он просто перекусил, фыркая и отплевываясь от набившейся в пасть земли. Наконец, яма была готова. Осталось самое неприятное. Кайрон много видел на своем веку разложившейся плоти, но тошнота все равно давала о себе знать, стоило чувствительному носу уловить запах смерти. Прикасаться к трупу тоже мало радости, но используя найденные в сумке айлы бинты и ремни, а еще крепкие палки, он доволок останки лекаря до приготовленной ямы. Могила получилась неглубокой, но достаточной, чтобы ее не размыло дождем и не потревожили звери. Вместо надгробия растущая ель, почти так же, как хоронят своих погибших оборотни. Только камня сверху не хватало. Кайрон смотрел на темное пятно свежей земли. Испытывал ли он жалость? Нет. Но может что-то смутно похожее на уважение и благодарность? Оборотень бы тоже защитил самку. Не швырнул ее на растерзание противнику, показывая трусость на кончике хвоста, а грудью встал между ней и опасностью. Стефан был его врагом. Но кто знает, вдруг стал бы товарищем при иной, мирной встрече. Речей говорить Кайрон не собирался, довольный одной фразы. «Оборотни не ждали здесь людей с оружием. Но спасибо за Айлу. Она хороший человек. Я буду беречь ее». Деревья заскрипели от сильного порыва ветра. Волк навострил уши и последний раз, взглянув на могилу, помчался прочь. Больше он сюда не вернется. Айла рассматривала потолок. Уснуть даже не пыталась, сон исчез вместе с Кайроном. И так же, как мужчина, возвращаться не хотел. Задумчиво перебирая вор с теплого одеяла из шкур, она упрямо выдумывала новую сказку, но все равно перескакивала на их разговор в пещере с огоньками. Вспоминала каждый звук и слово, мерное дыхание над духом и горячую хватку сильных рук. И сердце то барабанило в такт каплям дождя, хлещущего в окна, то замирало, воруя дыхание и заменяя его волнением. Хотелось вскочить на ноги и раздуть потухший камин, а потом, потом что-нибудь сделать. Только чтобы руки были заняты, и может тогда ей станет легче. Исчезнет этот ворох ненужных мыслей, а еще свербящий под кожей вопрос, где он? Почему не возвращается так долго, а может... Образ рыжей нельги алым пятном метнулся перед глазами, и она метнулась вслед. Просто слетела с кровати и бросилась к потухшему камину. Конечно, он там. Роскошная яркая женщина, только слепой пройдет мимо. Да как так получилось, что волчица сейчас не ходит тут хозяйкой? Пара, выбор волка. А мужчина? Рядом с Нельгой у нее и шансов нет. Айла с силой сжала короткие пряди, глядя на едва тлеющие угли. Ее густые темные кудри остались лежать в небольшом мешке на полу. Она оставила их для кукол своим сестрам и сверху полила слезами, жалея о каждом локоне. Стрижка вышла безобразной, но Айле было не до того. А вот сейчас... «Почему ты не спишь?» Айла так и подскочила. «Хайрон». «О, так меня ждали? Как приятно!» Засмеялся мужчина. Айла припечатала рот ладошкой. Брякнула вслух. Стыдоба. «Привет», – прошептала, пытаясь не выдать смущения. «Ты... ты просто так долго, но ну, ходил». Деревенный язык молол глупости, и Айла предпочла скорее захлопнуть рот. В этих странных землях пропадала не только магия, но и мозги. «Я кое-что принес. Сейчас». Тёмный силуэт бесшумно исчез в соседней комнате. Айла быстренько подкинула щепы в огонь, чтобы было светлей. Жёлтые пятна света заплясали на обнаженных плечах мужчины, когда тот опять появился перед ней, а в руках... «О, Кайрон!» Шмыгнула носом, разглядывая хорошо знакомый ей мешочек. Безделушки, что она взяла с собой на память. Но как он нашел их? Ведь поле боя отсюда очень далеко. И он же не знал, что сумка утеряна. А может, просто догадался? У лекарей, у всех рядом с кинжалом висели сумки с бинтами и прочими мелочами. Кайрон не мог не видеть этого. Когда люди впервые напали, мы поклялись, что с земли Айсвинда не покинет ни один человек, узнавший нашу тайну. Медленно начал оборотень. Возможно, однажды закон изменится. Но пока пусть это напоминает тебе о твоем доме. Айла достала безделушки. Тонкий ободок колечка был прохладным, но пальцы все равно обожгло. Зачем она его взяла? Как будто Кельвин принял бы ее обратно. Нет. Ему же нужна разумная и приличная девушка. Не так ли он говорил ей? Когда высказывал недовольство выступлениями в таверне и на праздниках. Или когда повторял, что соседские посиделки – пустая трата времени. Или что ей нужно быть строже с сестрами или... О, боги. Но почему она не обращала на это внимания раньше? «Кто подарил тебе это кольцо?» Айла сжала ладонь. Крепко, будто могла хоть что-то противопоставить силе оборотня. Глаз могла не поднимать. Его голос, еще секунду назад звучавший спокойно и глубоко, сейчас звенел натянутыми струнами. И напряжение затрещало в воздухе, делая его густым и горьким. «Это... уже никто. Спасибо за вещи». В пальцах, подкинувших ее подбородок, вверх не было нежности, но и боли тоже. И пожар в багровых глазах не испугал. Просто стало вдруг холодно. Под плотную ткань одежды просочился сквозняк, оставляя за собой след из мурашек. «Если я увижу эту дешевку, выкину», — прорычал тихо. Айла судорожно кивнула, не смея опустить взгляд. А в груди жгло от понимания, что да. Именно дешевка, от бросовой стоимости до ценности душевной. Мера жизни и совести, которые ее пытались купить. Кайрон прищуривался, обводя пальцем скулу. Темные брови сошлись на переносице, и ей показалось, что он вот-вот скажет что-то важное, но мужчина мотнул головой и отступил. Через четыре дня полнолуние. Но перед этим сумеречные соберутся встретить ночь короткой луны. Кайрон развернулся и подошел к камину. И мы с тобой будем там. В ушах на батом застучало сердце, и безделушки выпали из ослабевших пальцев. Нет. Голос охрип, словно она выпила зелье. Пожалуйста, нет.